213. Гуру. В трудные дни личные переживания и эмоции по возможности исключаются полностью. Они просто не нужны, без них проще и легче. Не нужны они и в работе на общее благо.